Глава одиннадцатая. Воскресенье. Утром в воскресенье Мишка томился. Скучно было, ужасно. Он даже попробовал читать дальше заданного учебник физики, дошел до ракет, убедился, что Киреев, пожалуй, мог говорить правду, но и это его не развлекло, и учебник он отложил. Взял Жюля Верна, таинственный остров, стал перечитывать список вещей, подброшенных капитаном Немо-колонистом, которые он постоянно перечитывал и уже почти знал наизусть. Но и это сразу наскучило. Мать сидела на кухне, на плите варился суп, а мать читала книгу. Мишка присел, снизу глянул на обложку и с трудом прочел название. Книжка называлась «Сага о Форсайтах». Оба слова были непонятные. Он спросил у матери, что значит «сага», и не совсем понял ответ. Получалось не то сказка, не то просто длинная история. Но было непонятно, почему так называется толстенная книга. А форсайты оказались просто английской фамилией. В общем, скука. В комнате Мишка быстро разложил схему из техники молодежи и решил продолжить сборку супергетеродина, который они с отцом уже давно вместе паяли в фанерном ящике от посылки. Но мать, как почувствовала, пришла и выдернула из розетки паяльник, который без отца Мишки категорически запрещалось включать. Впрочем, Мишка успел уронить капельку расплавленного олова на скатерть, но мать не заметила. Тогда Мишка вытащил старый альбом, где листы были изрисованы растушеванными шарами и кубами на уроках рисования еще в прошлом году, взял желтый блестящий простой карандаш Кахинор 2М и начал рисовать в свое удовольствие на обратных сторонах. Он нарисовал танк Т-34, едущий немного боком в три четверти на зрителя и при этом стреляющий из пушки. Гусеницы танка сильно сужались назад в резко выраженной перспективе, а выстрел был нарисован несколькими расходящимися линиями, завершающимися волнистым пузырем, так что картина получилась грозная. На следующей странице Мишка нарисовал самолет Ла-5, тоже летящий на зрителя и тоже в три четверти. Перспектива была такая же отчаянная, поэтому крылья самолета были широкие, а хвост за ними казался коротковатым. Пушки с крыльев стреляли очередями, тоже пучками расходящихся линий, но пунктирных. Нарисовав самолет, Мишка принялся рисовать рассекающий волны эсминец, по памяти воспроизводя картинку из любимой книги «Боевые корабли». Эсминец идет на зрителя в три четверти, нос рассекает и на две стороны разваливает высокими дугами воду. Стволы главного калибра смотрят черными дырками и резко сужаются назад в подчеркнутой перспективе. Но корабль Мишка не дорисовал. Опять стало скучно, и рука устала штриховать изогнутые возле носа борта. Мишка сложил и спрятал альбом, убрал карандаш в узкую белую коробочку из гладкого картона, где лежали такие же, но еще не заточенные карандаши, коробочку спрятал в свою тумбочку и остался стоять возле нее, глядя в окно. За окном была пустая зима. По выбитой в снегу узкой дорожке, за февраль нападало очень много снега, шел девятиклассник Колька Потапенко из соседнего дома и тащил за собой санки со спинкой, в которых сидела его маленькая сестра, завернутая в клетчатый черно-зеленый платок. Санки то и дело съезжали с дорожки и опрокидывались. Колька останавливался, поднимал из снега и отряхивал неподвижный платочный куль, снова сажал на санки и волок дальше. Его послали гулять с сестрой. Больше на улице не было никого, и Мишке стало уж совсем невыносимо скучно. Он снова пошел на кухню. Мать читала, положив книгу на кухонный стол. Очки она сняла и положила на стол рядом, поэтому сильно щурилась и низко наклонялась. Мишка посмотрел немного на мать, стоя в дверях, но она не обратила на него внимания и продолжала читать. Мишка пошел в ванную и стал рассматривать в зеркале прыщ, вчера появившийся на лбу. Давить его, наученный горьким опытом, от этого прыщи становились еще ужаснее, Мишка не стал, не даже порадовался, рассмотрев как следует. Прыщ вроде бы подсох и начал проходить. В квартире стояла полная тишина. Отец дежурства должен был прийти только поздно вечером. И до того, как он явится, неся под мышкой туго обернутую ремнем и портупеи кобуру, снимет шинель, стянет, упираясь в рагульку сапоги, размотает портянки, нащупает шерстяными крестьянскими носками тапочки и пойдет мыть руки, а мать начнет накрывать стол на кухне к ужину, еще оставался почти весь день. «Ма, я гулять!» — крикнул Мишка из прихожей. Мать ответила нечленораздельно в том смысле, чтобы оделся тепло. Зачиталось. Мороз был действительно сильный. Мишка на улице стал быстро исправлять упущение в одежде, поскольку мать не послушал. Шарфом высоко закрыл подбородок, так что на шерсти от дыхания сразу появился белый пушистый налет измороси. Воротник поднял, возиться, развязывая шнурки, чтобы опустить уши шапки не хотелось, а поскольку варежки не взял, пришлось руки засовывать глубоко в карманы. Он побрел по узкой вытоптанной дорожке, вышел из двора, повернул к клубу. Мысли в голове как будто бы замерзли. Они вяло ворочались, наталкиваясь одна на другую, топчась на месте. Мишка думал про неприятности, но ничего придумать не мог. Он, конечно, ни капли не верил, что отца или мать заберут. Он просто не мог в это поверить. Но, тем не менее, картинка возникала. Отец в распахнутом полушубке рубит дрова. Вокруг густой лес, поваленные, спиленные деревья на опушке, а чуть в стороне стоит часовой солдат с карабином, вроде бы один из тех, кто ездит в доджи с дядей Лёвой Нехамкиным. Ну, картина эта, к Мишкиному удивлению, не вызывала у него ужаса, как будто отец просто был на работе или на войне, где ему, как Мишка знал из отрывочных рассказов, приходилось и лес рубить, и таскать тяжелые бревна, а однажды он в одиночку даже тащил тяжеленную рельсу и дотащил куда надо было, а потом хотел снова поднять и не смог. В Мишкиной голове картинка, на которой отец рубит дрова, как дядя Петя, рассказавший о нынешней своей жизни в письме, сопровождалась странными словами «обойдется, обойдется», и еще услышанным когда-то, он не мог вспомнить когда, «везде люди живут». А мать Мишка никак не мог себе представить ни в каких других обстоятельствах, кроме тех, в которых ее оставил. Кухня, кастрюля на плите, книга на кухонном столе и очки рядом. Он ну, такой Мишка ее видел всю свою жизнь. И себя он никак не представлял в малолетней колонии, которую, вообще-то, учителя в школе вспоминали по разным поводам часто. Например, грозили ею Вовке Сарайкину. Но себя Мишка никак не мог увидеть где-то, в большом общем помещении, день и ночь среди других мальчишек без матери и отца. Голова отказывалась рисовать такую картинку, потому что ее нечего было рисовать. Мишку никогда не водили в детский сад, не посылали в пионерлагерь, ну, так получалось. В том возрасте, когда водят в детсад, Мишка с матерью и учившимся в Академии отцом жил в Москве у Малкиных, и ни в какой детский сад его, как приезжего, не взяли бы. А в пионер-лагерь его не отправляли, потому что отца каждый год посылали на курорт, на Рижское взморье или в Сочи, в санаторий имени Орджоникидзе. А он брал с собой мать, потому что без нее скучал. А мать брала Мишку, потому что считала, что ему полезнее для здоровья побыть у моря. Чем питаться, черт его знает, чем и в конце концов утонуть во время речного купания в лагере. Мелькнула фамилия Малкиных, и Мишка совсем расстроился. «Ничего». Никакого утешительного будущего не придумав для себя и родителей, он стал думать про дядю Петю, тетю Аду и Марту. И от этого стало еще хуже. Во-первых, положение дяди Пети уже не представлялось комическим, и поселение стало казаться безосновательной надеждой. Во-вторых, Мишка впервые задумался, на какие деньги живут без дяди Пети, тетя Ады и Марта. Получалось, что жить им не на что Разве что дядя Петя присылает из леса, где рубит дрова И, наверное, зарабатывает этим деньги Вообще-то, про деньги думал часто Но не применительно к жалованию отца или к зарплате дяди Пети А в основном в связи со своими планами на взрослую жизнь Это началось на утро после того, как их с Ниной допоздна искали родители Отец тогда как бы мельком, не обсуждая происшедшего накануне, спросил «А какие у тебя планы относительно Нины?» И Мишка, неожиданно для самого себя, твердо, как будто все уже давно решил, ответил. «Я на ней женюсь после школы». Мать, возившаяся с завтраком, не оборачиваясь от плиты, охнула, потом засмеялась. Отец же, даже не улыбнувшись, кивнул и задал второй вопрос. «А на какие деньги семью кормить будешь?» В тот момент Мишке не пришло в голову начать рассказывать про свои планы стать заведующим, как дядя Петя. Он вообще забыл про эти планы, но ответил просто и коротко «Буду работать». Кем? Все так же серьезно поинтересовался отец. Мишка растерялся, но опять не сказал про заведующего, хотя уже вспомнил про эту идею. Но с него хватило урока, который он получил на классном часе, и он вовсе не был уверен, что отец тоже не высмеет его планы. Мишка ответил все так же коротко и солидно. «Подумаю». И на этом отец разговор закончил. Но с тех пор Мишка часто думал про работу и деньги, которые за нее будет получать. Он не сомневался, что получать будет много, хотя совсем не представлял за что. Только видел картинку себя в серо-голубом костюме, как у дяди Пети. Нину в крепдышиновом платье с широкой юбкой. Они идут по перрону Курского вокзала в Москве. В руке у Мишки черный лакированный чемодан с желтыми кожаными кантами по ребрам. Они подходят к поезду Москва-Адлер, к мягкому или даже к международному вагону. И Мишке, нынешнему 13-летнему Мишке, видящему эту картину, понятно, что у человека в сером костюме полно денег, Целый толстый бумажник из желтой тесненной кожи с металлической пластинкой на уголке, набитый синими пятерками и красными десятками. Примишки мать с отцом говорили о деньгах нечасто, в основном к концу отпуска. «Деньги кончаются», — говорила мать. Отец доставал из кармана большую серую бумагу в разводах под названием «Аккредитив» и давал ей. «Но это ведь последнее», — говорила она. Отец молча обнимал ее за плечи, и она успокаивалась. Только еще успевала пробормотать, что и эти ведь отдавать придется в кассу взаимопомощи, из которой обязательно брали перед отъездом на курорт. Мишке этот разговор всегда бывал неприятен, и с тех пор, как он начал задумываться о деньгах, он твердо решил, что у него деньги никогда не будут последние, и в кассе взаимопомощи он никогда брать не будет. Как этого можно достичь, он не знал, но решил твердо. И сейчас, задумавшись, на какие деньги живут Малкины без дяди Пети, он быстро сбился с этой мысли и стал думать про себя с Ниной. С тех пор, как она сказала по телефону Я тебя люблю, их отношения почти не изменились. Они по-прежнему ходили в кино по субботам, смотрели две серии Падения Берлина, потом еще раз Тарзана. Потом показали на одном сеансе, на который они как раз попали Тарзана в Нью-Йорке, а второй сеанс отменили. Пришел какой-то незнакомый капитан из политотдела и прямо в зале сказал, что сеанса не будет. И все выстроились перед кассой получать обратно по 20 копеек. А Мишка с Ниной пошли гулять и долго обсуждали картину. Мишке понравилось больше, чем сам Тарзан. По крайней мере, в Нью-Йорке все было меньше похоже на сказку. А Тарзан и Джейн были очень здорово одеты, и вокруг было много красивых, тут Мишка не мог не отдать должное американцам, американских машин. И Мишка даже вспомнил другой фильм, который он когда-то давно, когда маленьким жил с отцом и матерью у Малкиных в Москве, ходил с Мартой смотреть в кинотеатр «Метрополь» в один из маленьких залов над букинистическим магазином. Фильм назывался, кажется, «Серенада солнечной долины». Содержание Мишка уж совсем не помнил. Помнил только, что там все мужчины были в таких же прекрасных костюмах, как Тарзан в Нью-Йорке, до которых далеко даже к клетчатому пиджаку Роберта Колотилина. И еще помнил удивительную музыку, которую в картине играли все время, потому что картина была про оркестр, как веселые ребята. Музыка была прекрасная. От нее все внутри начинало лететь, как будто очень быстро едешь в машине по хорошему шоссе. Однажды так ехали из Адлера в Сочи на опель адмирали, шофер которого, грузин с маленькими квадратными, как у Гитлера, усами под большим носом, брал попутных пассажиров, сразу семь человек с чемоданами, только стоило это дорого, по 15 рублей с каждого, в том числе и за мишку, хотя он всю дорогу сидел у матери на коленях. И все мелькает по сторонам, а ты летишь все быстрее. Когда они жили в Москве, Такую музыку передавали даже по радио, а потом перестали. А здесь, в «Зайчьей паде», тот фильм ни разу не показывали. Оказалось, что Нина тоже видела тот фильм, когда жила в поте. Они стали вспоминать вместе. Только Нина больше, чем музыку, запомнила из этого фильма историю про любовь. Она сказала, что в трофейных фильмах, такие фильмы, как «Тарзан» или это «Серенада» назывались трофейными, хотя Мишка не понимал, почему. Ведь воевали в прошлый раз не с американцами, а с немцами. Как же американские картины могли быть трофейными? Всегда про любовь показывают лучше, чем даже в нашей картине «Жди меня». Но так они гуляли каждую субботу вечером. А иногда и в обычные дни, быстро, сделав уроки, Мишка звонил Нине, коротко договаривались, он встречал ее где-нибудь возле школы, до которой идти было примерно одинаково и от ее, и от его дома, или за клубом. Каток за клубом в эту зиму закрыли из-за эпидемии корей простуд, поэтому просто часа полтора ходили по темным улицам, пока оба не замерзали окончательно, тогда прятались в какой-нибудь подъезд и целовались недолго. Несколько раз днем в воскресенье уходили за проходную, гуляли в продуваемой ветром степи, иногда целовались и там. А к Вальке больше не ходили ни разу, хотя деньги у Мишки были. Вот это и изменилось. После ее слов Я тебя люблю. Теперь Мишка даже представить себе не мог повторения того, что происходило ночью у Вальки. Он много думал о значении слов. «Я тебя люблю», в основном пытаясь понять, есть ли любовь в нем самом. И ни к какому окончательному выводу не приходил. Единственное, до чего он додумался, любить Нину имело смысл, поскольку было очевидно, что красивее ее все равно никого нет. Он, естественно, не сравнивал ее с другими девчонками из класса, сравнивать с ними вообще было смешно, нет? Он сравнивал ее с артистками, и получалось, что она красивее всех артисток, включая ту, которая играла Джейн, и ту, которая играла в цирке, ее даже звали Любовь. Она действительно была очень красивая, но Нина все-таки красивее. А раз Нина самая красивая, то Мишка, конечно, не мог ее не любить, тем более, что она сама его любит. И можно было считать, что Мишке повезло, потому что он женится на Нине, а жены не у всех бывают красивыми, а у Мишки будет. И как-то так получалось, что именно поэтому опять пойти к Вальке было невозможно. Думая обо всем сразу, Мишка бродил по протоптанным на улицах дорожкам, замерз отчаянно и решительно свернул к клубу. Там, как обычно, днем было пусто. В полутемном вестибюле сидел дежурный старшина, у которого Мишка попросила разрешения позвонить домой. Мать сняла трубку. Голос ее показался Мишке каким-то незнакомым, очень спокойным. Он сказал, что пойдет сидеть в читалку. Мать не возражала, велела только прийти к возвращению отца с дежурства ужинать вместе. Она знала, что Мишка может присидеть в читалке весь день и дала ему достаточно времени. До возвращения отца оставалось еще часа три. В читалке он сразу попросил американские журналы, и старая библиотекарша Зинаида Федоровна быстро принесла ему стопку Popular Mechanics за весь прошлый год. Библиотека получала этот журнал как технический для офицеров, но никто, кроме Мишки, его никогда не брал. Отец, когда Мишка старые экземпляры приносил домой, только пожимал плечами. Английского языка он, конечно, не знал, только немецкий немного, но видел, что журнал глупый, вроде техники молодежи, только глупее». А Мишка, умея прочитать иногда одно из десяти, а иногда и одно на всю статью слова, журнал очень любил за мелкие, черно-белые, очень старательно нарисованные, как бы выпуклые картинки, на которых была целая отдельная жизнь. Больше всего ему нравилась часто повторявшаяся и внутри номера, и из номера в номер такая картинка. Мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами, в отброшенном ветром на сторону галстуке едет в открытой американской машине, улыбаясь Мишке прямо в лицо. А над машиной в прыжке летит также радостно скалящийся тигр. Что означала эта картинка, Мишка понять не мог. Из подписи ему было знакомо только слово «ойл», то есть «масло». Но никакого масла на картинке Мишка не видел, а видел нечто, напоминавшее ему и Тарзана в Нью-Йорке, и музыку из серенады. Она словно звучала внутри картинки, и Мишка ощущал себя летящим в машине под эту музыку. Мишка задумался. Он вспомнил, что дядя Лёва Нехамкин обещал во время ближайших каникул взять его покататься на газике и поучиться управлять машиной, и стал мысленно проделывать все необходимое для того, чтобы тронуться с места, набрать скорость, затормозить. Но он давно все это теоретически выучил по книге пособия для шофера третьего класса и теперь надеялся скоро применить в действительности. Но мысленное повторение последовательности шоферских действий оказалось непосильно для его сосредоточенности. Он отвлекся и стал листать журналы дальше. Остановился он на картинке, на которой примерно тот же дядька, что мчался в машине под тигром, только уже не в галстуке, а в комбинезоне с нагрудником, управлял длинными ручками какой-то маленькой машинки, ехавшей по траве. Понять в подписи Мишка не мог ни одного слова, но догадался, что машинка траву стрижет. Вся же картинка в целом напомнила ему картинку другую из учебника Истории СССР», на которой крестьянин Орловской губернии идет за Сахой. Только дядька в журнале шел не по бескрайнему горбатому полю с волнистыми бороздами, а по небольшой лужайке. Позади нее стоял дом, похожий на клуб, в котором сейчас сидел Мишка. с тонкими колоннами и широким балконом, опирающимся на них. А рядом с домом на высоком шесте развивался флаг с полосами и квадратиком звезд, привычно вызывавший у Мишки усмешку, поскольку чаще всего Мишка видел этот флаг на картинках в крокодиле. Впрочем, крокодилу у Мишки было особое отношение. С одной стороны, все, кого рисовали в этом журнале, ничего, кроме усмешки и презрения, не заслуживали. Поджигатели войны в цилиндрах, коротких узких брюках и ботинках на толстой подошве. Вредители, тянущие длинные руки и щупальца со спичками, к Бигфордову шнуру, уходящему под ограду советского завода, точно такую же, как та, которую Мишка видел каждый день. Пузатые толстые расхитители, волокущие с колхозного поля снопы. Пижоны в длинных широких галстуках и пиджаках почти до колен. С другой стороны, все они были нарисованы так здорово, были такие выпуклые и живые, что отчасти напоминали мишки самые привлекательные картинки из «Попьюла Mechanics, а отчасти рисунки из трофейных журналов мод, которые мать брала у тети Розы и которые Мишка тоже любил рассматривать. Высокие мужчины в широких пальто с поясами и в шляпах с переломленными полями и женщины в узких длинных платьях и коротких жакетах с высокими и широкими плечами в маленьких шляпках, похожих на пилотки. Мишка закрыл последний журнал, сложил их все аккуратной стопкой, вежливо попрощался с Зинаидой Федоровной, снял с рогатой вешалки, стоявшей тут же в читалке пальто и принялся одеваться, чтобы идти домой». За окном читалки, завешенным сборчатой белой занавеской, уже синели поздние февральские сумерки. Мишка, не торопясь, брел к дому. Мороз к вечеру ослабел, было похоже на начало оттепели. Мишка вспомнил, что февраль короткий, и можно считать, что уже почти март, скоро конец четверти. Это его не сильно волновало. Отметки исправлять ему было не нужно, везде пятерки. Но почему-то мысль о наступающем марте испортила ему настроение. А почему... Он понять не мог. С ним сделалось что-то странное. Его затрясло, хотя он совсем не замерз. И на минуту он почувствовал, что совсем не может дальше идти. Ноги ослабели, стали ватными. Он поскользнулся, оступился и едва не упал на бок, в сугроб. Тут же его и затошнило, и он подумал, что, наверное, опять заболевает, расстроился еще больше, потому что болеть уже надоело, и чтобы прийти в себя, стащил с головы шапку, что делать мать категорически запрещала. Холод тут же стиснул стриженную голову, и стало легче. Мишка постоял, надел шапку и решительно свернул в свой двор. Во дворе снег лежал еще выше, стало уже совсем темно, и в синей тьме были видны только белый снег и черные контуры домов и сараев на фоне синего неба. Тем не менее, Мишка сразу увидел, что возле подъезда его дома творится что-то странное. Там толпились, двигались люди, человек десять, и оттуда шел негромкий шум голосов. Мишка побежал, ступился, провалился в снег, вылез и снова побежал. Первого он увидел дядю Лёву Нехамкина. Дядя Лева стоял у подъезда, обе двери в которой были раскрыты, и держал в руках кобуру, обмотанную ремнём с портупеей. Мишка сразу узнал кобуру от отцовского ТТ и увидел, что она пустая. А дядя Лева посмотрел на Мишку и не сразу его рассмотрел, а когда рассмотрел, то как-то странно улыбнулся, вернее, просто сморщился и сказал, «Мать там сейчас уже лучше». не ходи. И Мишка никуда не пошел, А сел на заваленную снегом лавочку подъезда и закрыл глаза. А когда открыл их, то увидел яркий свет над головой и понял, что он уже лежит дома прямо в пальто на кровати. В комнате слышны были голоса, и он разобрал голос дяди Сени Квитковского, который отчетливо произнес: «Какой к черту случай, когда...» Весок! Мишка снова закрыл глаза и свет погас.